38. Роман Мой новый телефон, старенький Samsung сестры, буквально разрывался от звонков. Однокурсникам было ужасно интересно, спятил ли я или, может, чего нанюхался, когда записывал это видео. Очередной жареный повод для сплетен, не более, потому и не отвечал. Наконец-то мне было без разницы, что обо мне подумают. Пусть хоть вся планета разом решит, что я спятил. «Я чертов сумасшедший, и мне от этого нереально хорошо». «Здравствуйте», — влетел я в магазин. «Чем могу вам помочь?» Продавщица расплылась в улыбке, приветствую меня. Я оглядел полки с вещами. Кажется, это то самое место, про которое говорил Исаев. Масс-маркет — доступный сегмент рынка для обширной категории населения. «Попробую справиться самостоятельно». Вежливо улыбаюсь я. Я быстро прошел по магазину. Ботаник уверял, что за пару тысяч здесь можно купить вещи, которые даже из попугая сделают человека. Одежда тут стоила раз в двадцать дешевле того, к чему я привык. Быстро схватив джинсы, легкий свитер и парку, я поспешил в примерочную. «Вы не будете забирать свои вещи?» — спросила молоденькая продавщица, увидев, как я швырнул итальянскую кожанку, дизайнерские джинсы и кашемировый джемпер в мусорную корзину. «Нет, не буду. Сейчас все вам посчитаем». Она деликатно обошла меня, проверяя, не остались ли под тканью магнитные пищалки. Затем вернулась на кассу, собрала ярлычки и пробила чек. «Отлично!» — я был приятно удивлен озвученной суммой. Девушка что-то написала на чеке, затем протянула его мне вместе со сдачей. Перед тем, как выпустить купюры из руки, она задумчиво произнесла. «Эм...» «А можно вопрос?» «Да», — откликнулся я. «Это какой-то эксперимент, да?» «В смысле?» Девушка замялась, бросила озадаченный взгляд на мой прежний прикид. «Ну, чтобы быть ближе к народу, что-то вроде того, да? Просто вы выглядите...» Я выпрямился и прочистил горло. «Вообще-то», — ответил я, — «это чтобы быть самим собой», — взял из ее рук сдачу. И чтобы моя девушка могла чувствовать себя нормально рядом со мной. Она у меня не любит ряженых кенов с маникюром и фальшивым загаром. Раньше я напоминал примерно такого». А -а -а, мгновенно поникла она. Машинально опустил взгляд на купюры и чек. На кассовой ленте аккуратным почерком был выведен номер телефона, а ниже имя — Юлия. Усмехнувшись, я смял чек, вышел из магазина, швырнул его в урну и поспешил в универ. «Гай!» — голос Дэна заставил замедлиться, но не обернуться. «Гай, стой!» — повторил он. Пришлось повернуться. «Привет!» — сказал я. И про себя отметил, что все на меня пялятся. Похоже, публичное выступление сделало меня местной знаменитостью. «Вот это да!» — друг даже присвистнул, оглядывая меня с ног до головы. «Вот это ты прикинулся!» «Чего тебе?» — спросил нетерпеливо. Лицо Дениса вытянулось от удивления. Ты чего, братан? Он хлопнул меня по плечу. Я смотрел твое видео, я тебя понимаю, понимаю, что все серьезно, но зачем сразу в штыки? Ты хотел мне что-то сказать? Бросил взгляд на настенные часы. Мне нужно идти, так что говори быстрее. Ладно, все, я все понял. Ты у нас парень четкий, ломом подпоясанный, с тобой шутки плохи. Отвали, Дан. Я развернулся и направился в столовую. «Нет-нет, Романыч». Друг снова обогнал меня и перегородил дорогу. «Что? Я просто хотел сказать, что не хочу, чтобы...» Он почесал затылок. «Короче, я хочу общаться с тобой дальше. Сечёшь?» «Не нужны мне все эти тёрки с машиной и прочее». Рука Дениса нырнула в карман, и он вытащил оттуда ключи. «Держи». «Да не нужна мне эта тачка», — отмахнулся я. «Можешь оставить ее себе?» «Нет», — друг насильно вложил в руку ключи. «Она твоя. Ты знаешь, как ею распорядиться. Я не могу ее взять, потому что тоже мухлевал». «Да?» — Денис опустил взгляд, замявшись. «Помнишь наши пари, когда мы в баре поспорили, что ты возьмешь номера телефонов у всех девчонок?» Еще бы». «Ведь именно тогда он и выиграл у меня мою тачку». «Ты взял номера у всех, кроме одной?» и думал, что это из-за того, что она другой ориентации. Но тогда я забился с тобой, что смогу взять у нее номер. И? Так и было. Дэн оттянул ворот свитера и потёр шею. Я подкатил к ней, она сказала, что у нее есть подружка, прикинь? Он пожал плечами. И я сговорился с ней на пару тысяч, что она сделает вид, что целует меня и что напишет свой номер. «Сволочь!» — усмехнулся я. «Так что все честно». «Тачка твоя». «Ладно». Я подкинул ключи, поймал и убрал в карман. «Мне она пригодится». «Спасибо, Дэн». «Ну ты это...» Полез обниматься он ко мне. «Не серчай на меня, Лан». «Ага, береги себя». Настя. «Насть, ты теперь звезда», сказал Антон, когда мы расселись за угловым столиком в столовой. Он подвинул Маринке стул, но она тут же решительно ухватилась за другой, чтобы не принимать его помощь. «Точно!» — подхватила Олька. «Гляди, как они все смотрят на тебя, Настя!» «Завидуют!» — хмыкнула Марина. «Да уж, казалось, все смотрят только на меня. Некоторые умудрялись обсуждать мою персону, даже не утруждая себя тем, чтобы перейти на шёпот. Одна только Лида, виновница этих пересудов, Сидя возле окна, молча жевала салат и словно ничем не интересовалась. После такой проникновенной речи Гай разом перестал быть самым завидным женихом и для нее и для всех девиц нашего учебного заведения вместе взятых. О нем говорили, а вот где он находился, для меня оставалось загадкой. Никто не знал, где искать Рому, и его телефон не отвечал. — Так что там с черной меткой? — спросил Антон. — Вы смотрели? — Что? нахмурилась Оля. «Что решили? Наказывать его или нет?» а -а -а", Марина задумалась. «Я бы на их месте простила парня. Сказать вот так публично о своих чувствах — это по-мужски». «Да он сам уже себя наказал», — подхватила Олька. «Да, Настя? Ты как решила? Прощать его или нет?» Я поправила очки. «Прощать, конечно», — не выдержала Савина, повысив голос. Затем наклонилась ко мне и сбавила тон. А вот это вот, я влюбляюсь в тебя с каждым днем все сильнее. М -м -м, я поставила бы на повтор и слушала бы, слушала, слушала. Но кто в наше время еще так скажет? По твоему никто. Пытаясь сохранить невозмутимость, вмешался Антон. Я что-то здесь настоящих мужчин не вижу, хмыкнула Марина. А я вот вижу одного, прервала ее Олька. и посмотрела на входную дверь. «Исаев, что ли?» — улыбнулась я. Женька остановился, огляделся, увидел нас и пошел к нам. И в этот момент я чуть не подавилась, потому что за его спиной стоял Рома. Какой-то другой, непривычный, но тот же Рома, от которого мое сердце тут же понеслось вскачь. По залу пошел шепоток, а потом все разом замолкли, словно ожидая чего-то. «Какой красавчик!» — произнесла Ольга с придыханием. «Вау! Настя, если ты его бросишь, я подберу, зуб даю, так что не тупи!» В этот момент Гаевский заметил нас и коротко махнул рукой. «Это он нам?» — прошептал Антон. Девчонки не растерялись и ответили ему. «Вся столовая сидит и пялится, как первый парень универа, здоровается с ботаниками, никого не стесняясь». С ботаниками, которые, в общем-то, еще вчера ни для кого просто не существовали. С ботаниками, самыми отстойными и занудными представителями учебной массы. Обалдеть. А тем временем Рома шел к нам за столик. Он приближался, а я понимала, что это не галлюцинация. Ведь нет? «Он что, сюда идет? – прошептала Марина. «Прям сюда?» «Кажется, в столовой никто не дышал». «Не в каждой сказке принц становится простым смертным ради своей золушки», едва слышно произнесла Оля. «Привет!» — весело сказал Женька. Но на него никто и внимания не обратил. Все молча продолжали наблюдать за тем, как движется в нашу сторону парень, который еще недавно свято верил в то, что все ботаники — занудные роботы, а лучших друзей нужно выбирать из тех, кто ближе всего тебе по социальному статусу. «Привет!» Будь-то сквозь воду доносится Ромен голос. Он смотрит на меня, и все молчат. А я боюсь, но все равно отвечаю. «Привет!» «Тебе идут новые очки!» — улыбается он. Ему плохо? Хорошо? Грустно? Он нервничает? Эмоции на лице Ромы меняются с такой скоростью, словно он сам не знает, что чувствует, разговаривая со мной у всех на виду. «Госпрограмма», — смущенно говорю я. Для лучших студентов. Мы улыбаемся друг другу, как двое сумасшедших. Я понимаю, нас двое. Есть мы и больше никого. И так будет всегда. Можно я присяду? Рома кусает губы. Нужно, отвечаю я. Рома садится и смотрит на меня. Слышали когда-нибудь, как сближаются два магнита? Вот сейчас происходит то же самое. Нас тянет друг к другу непреодолимо. а в воздухе гулко трещит электричество. «Ты смотрела мое видео?» Рома делает глубокий вдох и замирает в ожидании ответа. Кто-то прокашливается, кто-то ерзает на стуле, все нервничают и ждут. А я пытаюсь отделить стук своего сердца от этих шорохов и вздохов, но вместо этого слышу, как бьется его сердце. «Эй, чувак, ну правда!» — не выдерживает кто-то за моей спиной. «Все уже видели твое видео. Что за глупый вопрос?» «Поцелуй ее, подначивает еще один. «Ты что-нибудь решила?» Словно не слыша их, спрашивает Рома меня. Я смотрю в его глаза и вижу себя. Там я еще красивее, чем на самом деле. В них я всегда могу быть самой собой. И это потрясающе. Да. Я вижу в его лице едва уловимое сомнение и отвечаю. «Да». Я тоже люблю тебя и хочу попробовать еще раз. И все в столовой как будто отмирают. Люди ходят туда-сюда, переговариваются, оживает очередь у раздаточного стола. А мы по-прежнему вдвоем, друг напротив друга, одни. «Спасибо тебе», — говорю я, — «за маму, за видео, за те слова. Как ты решился?» Друзья нас слушают и очень внимательно. Поставил ультиматум чёрной метки. У неё не было выбора. Либо разместить моё видео, либо полностью рассекретиться. «Так ты знаешь, кто они?» Он берёт меня за руку, переплетает наши пальцы и продвигается ближе. «Да, вывести их организатора на чистую воду было не так уж сложно». Все совсем не так было», — вступает Женя. Он переходит на шёпот. «Я первый тебе рассказал». «Ты ему что?» шипит Марина. Антон почти ложится на стол. «Можно потише». В звоне посуды в общем шуме его голос похож на писк придушенной птицы. «Давайте вообще всем расскажем, тогда нас точно заметут». «Я давно говорила, что пора прикрывать лавочку», говорит Оля. «Слишком опасно, но вы ведь не слушали?» «Ребята, что происходит?» теряюсь я, оглядывая каждого по очереди. Друзья склоняются над столом, и начинают, перебивая друг друга, снова что-то мне объяснять. Все просто», — тихо говорит Рома, наклонившись к моему уху. «Твои друзья — организаторы Черной метки. Прежде чем ты обидишься на них за то, что они не взяли тебя в секту Мстителей, я скажу одну вещь в их оправдание. Ребята просто берегли твои нервы. У тебя и так было достаточно испытаний в жизни, чтобы еще переживать из-за их безумных проделок». «Ну как вы могли?» — обернулась к ним. «С ума сошли?» «Это все я первый начал», — признался Исаев, воровато оглядываясь по сторонам. Он поправил очки и опустил взгляд. «Я услышал, как один подонок везде треплется о девушке, которая мне нравится, и решил отомстить. Не мог же я прийти и попытаться набить ему морду?» В доказательство он показал перемотанное запястье. «Разные силовые категории, и мне нужны были помощники», А еще лучше, чтобы никто меня не заподозрил. Так появился сайт, объяснил Антон. Один парень должен был мне деньги, но не отдавал. Появилось объявление, и все должники начали массово возвращать долги. Никому не хотелось наказания. Мы все грамотно организовали и постоянно заметали следы, так что ни один хакер сразу не вычислил бы. И был только один человек, который мог докопаться до истины. Я. вступила Марина, гордо взметнув вверх подбородок. И я докопалась. «Но ты не сдала нас», — добавил Майкин. «Нет», — прищурилась она. Я подумала и решила, что всеобщее внимание будет для Левенской испытанием пострашнее, чем какой-то там суд. Хочет она того или нет, но ей придется теперь ставить оценки по знаниям, а не за деньги. И кто бы знал, какой кайф я испытала, придя на зачет. «О, она больше не могла завалить меня». Я оглядела их всех, покачала головой, посмотрела на Рому непонимающе. «Как ты там говорил? Кто вы?» — повернулась я к друзьям. «Кто вы, ребята?» «Ты обижаешься, да?» — Оля потянулась и погладила меня по руке. «Ёжик, не обижайся!» «Не обижайся на нас, ёжка!» — поддержала ее Маринка. «Мы быть тебе обязательно сказали. Мы просто не знали, как на тебя это все вывалить!» «Вы сумасшедшие!» У меня заурчало в желудке, и я внезапно вспомнила, что мы находимся в столовой. И я никогда бы не подумала на вас. Настя, мы же хотели как лучше, вздохнул Женька. Прости нас. Да, подхватили остальные, мы ведь делали только добрые дела. И почти добрые, добавила Марина. Не надо было на Гаевскому размещать литки на жалобы. Прости нас, а? «Теперь, когда каждый добился, чего хотел, обещайте, что закроете сайт», — попросила я тихо. Они все замерли, переглянулись и согласно кивнули. «Итак, у нас четыре с половиной минуты, чтобы закончить обед», — строго сказала Марина, взглянув на часы. «Предлагаю всем заткнуться и поесть». Затем посмотрела на нас с Ромой. «Если вы двое еще слышите меня, то целоваться прямо в столовой я вам не рекомендую. Мои нервы это не выдержат». Когда они приступили к еде, я все еще не могла прийти в себя. Столько новостей, хороших, плохих, хороших, даже не знала, как на все это реагировать. Смеяться, плакать, все забыть и жить дальше. Самое главное, что у мамы все налаживалось, остальное мелочи жизни. Повернулась к Роме, он все еще не сводил с меня глаз. Разделишь со мной обед, улыбнулась. А то этих ребят я теперь побаиваюсь. «Если ты поделишься...» Ромка тоже улыбнулся. И, клянусь, в столовой сразу стало гораздо светлее. Голоса опять стихли, и мы словно оказались с ним вдвоем на плавно качающейся на волнах лодочке. «Ты теперь всегда собираешься сидеть за этим столом?» — спросила я, и сердце замерло. Его взгляд рассеял все сомнения. И как я могла сомневаться? «Если ты меня не выгонишь...» Наши ноги соприкоснулись, и по телу побежала дрожь. Мы смотрели друг на друга, и глаза не могли наглядеться. «Никогда не выгоню», — пообещала я. Мы еле неотрывно глядя друг на друга. Я даже не знала, что один долгий миг вместе может быть горячее, чем самый страстный поцелуй. «Прогуляем последнюю пару», — предложил Рома, улыбаясь. «Это так романтично, прогуливать учебу. Усмехнулась я, робко проводя пальцем по его руке. Только обещай, что это в последний раз. Просто я хотел предложить тебе завалиться в библиотеку. Он наклонился ко мне ближе. Если уж я планирую взяться как следует за учебу, то мне понадобятся какие-то книжки, так? Наши губы соприкоснулись, кажется, всего на мгновение. Но этот поцелуй был невероятно долгожданным. Я бы точно умерла, если бы он сейчас не случился. Кто-то все-таки присвистнул, у кого-то упала вилка и звонко стукнулась опал. Хм, это довольно мило, послышался голос Маринки. Весьма неожиданно, но меня не вырвало, и даже наоборот. Огонь, хохотнула Ольга и радостно захлопала в ладоши. Просто огонь, не останавливайтесь, мы так счастливы за вас.